Бежим со всех ног навстречу битве, сосредоточив всю свою энергию, обращаясь к стае. Нагвалы! Защищайте друг друга! Если вас сильно ранили, подайте знак или отбегайте в сторону. Так мы сможем понять, что вам нужна помощь. Старайтесь держаться ближе к самой большой черной пуме. Это поможет вам стать невидимыми для дьявиров. С этими словами бросаюсь в бой. щит Шейна действительно помогает нам. Дьявиры беспорядочно машут руками. Не видя своего врага, но и так им удается наносить повреждения пумам. Вокруг сверкает молнии, вспыхивает пламя, на снегу виднеются пятна алой крови. Смерть идет по пятам не только дьявиров, но и нагвалов. Вижу, как вблизи меня на алый снег приземляется безжизненное тело наквала В падении, трансформируясь из пумы в человека, сердце замирает от ужаса, а вместе с ним и я сама. В следующий миг слышу звон в ушах от удара железного кулака и отлетаю на несколько метров, оказываясь за пределами щита шейна. Отупляющая боль разливается по спине, обездвиживая, а звон в ушах сменяется гулом и полной дезориентацией. Затуманенным взглядом вижу, как несколько дьявиров несутся прямо на меня. Собираю волю в кулак и пытаюсь подняться, но падаю обратно. Шейн замечает движущуюся на меня угрозу и бросается на помощь, лишая остальных нагвалов своей защиты. «Нет, не смей!» Мысленно кричу ему «Защищай остальных!» Но он не слушает, продолжая бежать ко мне. Один из дьявиров оказывается в метре от меня и замахивается в прыжке, готовясь нанести мне фатальный удар. Но в последний миг его отшвыривает в сторону черная пума «Мой отец». Резким взмахом головы он указывает Шейну вернуться на место, становясь на мою защиту. Еще несколько пум присоединяются к отцу, и Шейн возвращается на прежнее место. В один момент щит Шейна совсем отключается. Это становится понятно по целенаправленным и точным ударам наших врагов. Ряды дьявиров сильно поредели к этому моменту, но остались самые мощные их представители, которые слишком превосходят нас в силе. Шансы на нашу победу тают прямо у меня на глазах, а я все так же бездействую, лежа на земле и наблюдаю за надвигающимся крахом своего рода. «Шейн! Кажется, щит перестал работать!» сообщая ему с помощью мыслей. «Но не пытайся его снова включить! Дай силе немного накопиться!» Шейн внезапно срывается с места и бежит ко мне. «Что он делает? Зачем?» Оказавшись рядом со мной, он оглядывается по сторонам, убеждаясь в нашей безопасности и кладет лапу мне на спину. Чувствую, как боль моментально отступает, и тут же вскакиваю на лапы. Вдвоем мы набрасываемся на одного из дьявиров, и я передаю новое сообщение своим соплеменникам. «Обезглавливайте их! Остались самые сильные, и победить мы их можем только так!» Успеваю лишь договорить, и вижу, как Шейн следует моему указанию, орошая все вокруг алой кровью. Если кто-то из вас способен распределять силу, то сосредоточьтесь на самой большой черной пуме. Ему необходима перезарядка силы, чтобы он мог снова скрыть нас под своим щитом. В следующий миг вижу черную пуму, бегущую на нас, и невольно отскакиваю назад от неприятного дежавю. Узнаю в этой пуме мать Шейна, которая не причинит мне никакого вреда, но память играет со мной злую шутку поднимая с глубин тот самый момент, когда она убила меня. Она обвивает своими лапами Шейна, и я вновь застываю на месте, не понимая, что происходит. Отхожу от ступора и перевожу взгляд в сторону. Действия дьявиров вновь становятся рассеянными, и я понимаю, что щит Шейна вновь начинает действовать. Видимо, моя просьба была услышана, и кто-то из нагвалов помог Шейну восстановить силу. А возможно... Это сделала сама Сильвия. Вновь иду в атаку на врагов. Внутри что-то щелкает. Мое сознание полностью подчиняется зверю, как тогда в лесу, когда я с жадностью набросилась поедать убитого оленя. Чувства хищника обостряются, а страх и голос разума словно и вовсе отключаются. Бросаюсь на одного из врагов и осервенело вгрызаюсь в его шею, лишая его головы через мгновение. Внутреннее ликование от победы над чудовищем порождает еще большую жажду расправы. Все происходит словно в тумане. Мои действия основаны лишь на инстинктах, а когда разум пытается вновь включиться, еще больше отдаюсь битве. Лишь бы мысли и чувства вновь не застопорили меня и не лишили шансов на победу. В одну секунду все замирает, наступает гробовая тишина, от чего я медленно начинаю приходить в себя оглядываюсь от белого снега вдалеке перстит в глазах а под лапами лишь багровая простыня покрытая телами врагов и сородичей с разных сторон доносится плач а я стою как копаная будто меня здесь и нет будто слышу и наблюдая все со стороны враг побежден еще не знаю какой ценой не знаю сколько наквалов пожертвовали своими жизнями Во имя нашей победы. И не хочу знать, ведь кровь стынет в жилах от одной мысли о смерти от рук девиров. С новой волной плача слышу, как знакомый голос произносит одно лишь слово, от которого душа сама начинает покидать меня. «Шейн!» Молюсь, чтобы это оказалось какая-нибудь ерунда, а не то, о чем я подумала. Но внутри все обрывается, когда поворачиваюсь на голос Сильвии. Тело Шейна бездвижно лежит на земле. Сильвия сидит рядом, рыдая и моля сына не оставлять ее. возвращая свой привычный облик и на трясущихся ногах подбегаю к Шейну. Рухнув на колени, распахиваю его куртку и кладу руки на грудь в надежде исцелить. Вязкая кровь, сочащаяся из раны, впитывается в мою кожу, а ее запах бьет в нос, вызывая тошноту. Ничего не выйдет, Кассандра. Схлипывая, шепчет Сильвия, «Его больше нет с нами!» Хочу стать глухой и слепой, чтобы не слышать больше подобного и не видеть тех, кто стоит вокруг. Хочу кричать, выйти от беспомощности, воскресить тех, кто сделал это с Шейном и собственноручно еще раз прикончить. Но я знаю, что это никому не поможет. Отключаю все чувства, все эмоции и просто держу руки на его разорванной груди и жду что произойдет чудо.